Глава сорок четвертая. Анна. День стоял будний, и людей на кладбище практически не было. Лишь несколько бабушек толпилось у одной из могил у самого входа. Стас лежал в дальнем конце, на самой границе старого кладбища, где заканчивалась дубовая роща и начиналось поле, усеянное могильными крестами. Подойдя к знакомой невысокой черной оградке, Анна осторожно открыла калитку. Также осторожно ее закрыв, прошла и, положив сумку на столик, присела на самый крайшек скамейки. «Привет!» Наконец она переселила себя и взглянула на черный мраморный камень, где был изображен скуластый, коротко стриженный мужчина со смеющимися глазами. Помолчав немного, собираясь силами, Анна быстро рассказала ему все произошедшее за последние полгода. Закончив говорить, она опустила глаза. Посидев немного, она поднялась и принялась наводить порядок на могиле. За лето она успела основательно зарасти. Примерно через полчаса Анна закончила и наконец осмелилась прямо взглянуть на фотографию в могильном камне. Стас смотрел всё так же, открыто, со смешинкой во взгляде. Неожиданно Анна почувствовала на себе другой, чужой, неприятный взгляд и обернулась. Неподалёку, под сенью перекрученного дуба, в него давным-давно попала молния. Расположился невысокий, но широкоплечий парень в кожаной куртке. Он стоял неподвижно и тяжёлым, липким взглядом смотрел на Анну. Внешне сохраняя спокойствие, Но внутренне напрягшись, как тугая пружина, девушка отвела глаза в сторону и спокойно подошла к столику. Запустив руку в сумку и нащупав газовый баллончик, предмет, который Стас долго учил её не только постоянно носить с собой, но и быть готовой достать и применить без долгих поисков и раздумий. Когда в руке у Анны оказался небольшой, отливающий металлическим холодом цилиндрик, она на миг почувствовала себя спокойнее. Но беспокойство тут же навалилось с новой силой. Странный парень пошёл в её сторону. В тот момент, когда он свернул в проход между могилами, Анна поняла: он именно по её душу. Проход к протоптанной тропинке к выходу с кладбища через канаву был следующий. Уже не скрывая своих догадок, Анна попятилась назад, заходя за широкий могильный камень. Парень подошёл к оградке и остановился, неприятно глядя на Анну близко посаженными глазами. Можно? неожидано спросил он, сделав маленький шажок, коснувшись кончиками пальцев калитки. Зачем? поинтересовалась Анна, держа руку в сумке и удобнее перехватывая газовый баллончик. Прикидывая варианты бегства, она сейчас жалела, что отпустила такси. Кладбище было далеко на окраине, и не факт, что сразу получится поймать машину. Если удастся прыснуть этому в рожу, конечно, обезвредив его на время. — К дяде Стасу! — проговорил вдруг парень, и в голосе его послышались детские интонации, совершенно не соответствующие его несколько брутальному облику. И вдруг Анна вспомнила незнакомца, хотя видела его всего один раз, В полутьме прихожей. Тот самый, Андрей Чесноков, из квартиры которого она забирала пьяную Веронику. Он хороший мужик. Был. Кивнул между тем Чесноков на могильный камень. Помог мне. Из ямы вытащил. Если б не он, я б сидел уже давно. Или лежал бы где-нибудь вон там. Парень кивнул в сторону поля, на котором сквозь просвет среди деревьев был виден выдающийся язык новой части кладбища с многочисленными свежими деревянными крестами. Анна понемногу успокаивалась, напряжение уходило. Но разговор с этим чесноковым в её планы не входил. О чём она ему и сообщила? Да ты присядь, в ногах правды нет, кивнул тот на скамейку напротив. — Может, Стас тебе помог, но вежливости не обучил? — покачала головой Анна. — Чего? — Не присядь, а присядьте. — Присядьте, пожалуйста. Безразлично пожал плечами Чесноков, показав подбородком на скамейку. — Спасибо, постою уж. Рассказывайте, что хотели, и будьте добры, оставьте. Мне денег дали, чтобы я тебя убил. То? Анна вновь наприглась и снова сжала почти отпущенный было балончик. Что бы ты знала, убивать бы я никого не стал, хотя в ментовку не пошёл бы. Но Стас Николаевич хорошим человеком был, поэтому, чтобы кого другого не нашли, я, ну, пришёл и рассказал. Блонн стоят. Кивнул Чеснаков налево и, посмотрев по направлению его взгляда, Анна увидела поодаль двух мужчин в штатском, недавно появившихся из дубовой рощи. Попросил их пару минут мне дать с тобой поговорить. Только, пожалуйста, ёпть, чтоб ты одна знала, что это из-за него, а не просто за идею. При этих словах Чесноков, кивнув на мраморный камень, с изображением Стаса поднялся. Звучно сплюнув в проход за ограду, парень отошел от Анны, больше не оглядываясь. Сотрудники органов сразу же шагнули вперед, приближаясь. Дальнейшие события происходили с Анной как во сне. Она словно отстранилась от реальности, находясь все больше в своих мыслях, действуя на автомате. По просьбе сотрудников отключила телефон, отдала пару личных вещей из сумки, как вещдок, который сейчас предъявит заказчику. Когда полицейские попросили Анну вместе с ним проехать в отделение, Она попросила на минутку оставить её одну. Подойдя к могильной плите, Анна села перед ней на колени, глядя в тасов в глаза. "Ты хочешь, чтобы я пожала ещё?" спросила она грустно и не смело улыбаясь. Посидев немного, Анна погладила изображение и, поднявшись, направилась к ожидающим её неподалёку полицейским. И только через несколько часов, когда ей всё-таки сказали, кто заказчик, а после показали видео оперативной съёмки расчёты и задержания, реальность лавиной обрушилась на Анну.